Глава 12. «В общем, если совсем коротко, Фарадобль немножечко хочет изменить режим в Академии». «Фалька», — с подозрением спросила я, «а наш дух-то вообще-то здесь, в Академии, или смылся по-тихому?» «Как ты можешь так думать, Вася?» Укоризненно покачал головой адепт. «Если бы Фарадобль мог смыться, он бы сделал это давно». «Нет, он просто слегка меняет Академию». Подвалы, в конце концов, привести в порядок надобно. «А это еще зачем?» – удивилась я. «Как зачем?» Дух решил, что слишком много послаблений было адептом. Теперь наши подземелья превратят в полигон для испытаний. Так он же боялся за свои сокровища. Подела я. «Ничего. Мы вчера их перепрятали». Фарадубль посчитал, что в подземелье слишком безопасно. Опять-таки ловушки многие обезвредили. Сейчас он быстренько все поправит и приведет в рабочее состояние. И начнем полноценное обучение, удовлетворенно проговорил спирита. А вы вообще помните, что изначально наш план был в том, чтобы получить тело ректора, вывести всех адептов в безопасное место и спасти академию, а не добить оставшихся студентов. Так мы еще не придумали, как всех спасти. Фарадубль так и сказал. Слабаки нам не нужны, все равно помрут. Какая разница, от чего? В подвале на испытании или же от тьмы? Я хотела была ответить, но почувствовала чей-то взгляд. Темный аарон, буквально дыру, готов был прожечь во мне, а еще он как-то недобро косился в сторону фалька. К злости примешивалось еще что-то. Только понять, что это было в его взгляде, я не успела. Слишком быстро он отвел глаза. Ревность? Странно. Аарон ведь не помнит меня, но признаюсь, в глубине души я ликовала. Все же я не безразлична ему. Надо бы как-то налаживать общение. Джин сказал мне, что однажды я завоевала сердце Аарона. Могу сделать это и во второй раз. Правда, в моем графике теперь спасение Академии и. Додумать я не смогла. В спину мне прилетела скомканная бумажка. Ауч! Мелиса, вот ведьма! прошипел мне на ухо Фалька. Да, третьим пунктом в моем списке важных дел было разобраться с семьей, бывшей семьей. Спускать на Халки ее проделки я не собиралась. Это еще что такое? Громовой голос лапочки послышался прямо над ухом, и ручной монстр Фарадобля. Подхватила упавшую бумажку. Лапочка посмотрела прямо на Мелису, но та лишь пожала плечами мол, не пойман ни вор. Раз вам спокойно и не сидится на лекции, перейдем к практике. Мне кажется, лапочка заранее была необъективна к адептам. Еще бы те сутки гонялись за монстром и пытались прибить. Но вот к Мелиссе она была настроена негативнее всех. На минуту я даже подумала, что монстр. Решила отыграться на ребятах. А ну всем марш на полигон. Вы не можете отправить нас на полигон. Сейчас не предусмотрена практика. Это занятие по с высокомерием начал говорить какой-то парень. Теперь предусмотрено. Оборвала его лапочка, а затем схватила за шиворот и размахнувшись, выкинула адепта в окно. Половина аудитории так рот и открыли. Еще бы. Кабинет-то находился на третьем этаже, а откуда-то снизу послышались треск веток и отборные ругательства. Итак, правила просты. В трех метрах от нашей аудитории практически под окнами полигон. У вас есть три варианта там оказаться: через окно, дверь, и так уж и быть на моем плече. И последнее она подтвердила делом, схватив Мелису и закинув себе на плечо. Я считаю до трех. Раз. Адепты тут же повскакивали со своих мест и понеслись к выходу. Мелиса пыталась ругаться, но была остановлена лапочкой. Два. А ты, если будешь барахтаться, пойдешь через окно, пригрозила лапочка. Интересно. Делает ли меня это плохим человеком? Если мысленно я проголосовала за полет сестры. Пока я хлопала глазами, аудитория опустела. Из адептов остались только мы с Фалька да Аарон, лениво поднимающийся из-за стола. Пойдем, Вася!» Спирита тихонько потащил меня в сторону коридора, но на выходе мы столкнулись с темным Бабах! И Фалька влетел в стену с огромным грохотом, встретившись с плечом Аарона. «Ох, не рассчитал силу! Так торопился!» Все так же лениво улыбнулся мужчина. А я разозлилась. Все он рассчитал. Нарочно толкнул Адепта, но кинуться на помощь другу я не успела. Мое запястье обхватила горячая рука. Какой-то хиленький у тебя ухажер! насмешливо заявили мне на ухо, а затем темный подмигнул и покинул аудиторию.